Глава, 43. Золотой финал. Чита Хайлар, 1921 год. Блюхер выполнил свое обещание. Утром следующего дня в железнодорожный тупик прибыл щеголеватый адъютант Командарма на потрепанной лянче военного министра. Поколесив по городу, автомобиль остановился у входа в здание грозной дирекции государственной политической охраны республики. Ждите. коротко бросил Бергу адъютант. Через четверть часа он вместе с Андреем и незнакомой барышней выскользнул из бокового входа в здание и уселся рядом с шофером, вытирая вспотевший лоб. Берг, все последние четверть часа нарезавший круги вокруг лянчи, бросился к сыну, обнял его. «Папа, вот Надя!» — шепнул Андрей. Спохватившись, Берг шаркнул ногой перед смущенной молодой женщиной. «Граждане, давайте в машину!» прервал неловкую паузу адъютант. «Остальных фигурантов оформляют на подписку, их я ждать не могу. У меня, к сожалению, не слишком много времени». А Гасфер не знал, каким образом Блюхер сумел сломать всесильного директора ГПО так, что тот распорядился отпустить не только Андрея снадей Давление, судя по всему, было настолько мощным, что госохрана выпустила из своего подвала не только самого Мржавецкого, но и всю компанию его дружков. Все они, покинув неприветливое грязно-серое здание, тотчас ринулись на железнодорожную станцию, на ходу искательно или криво улыбались своему спасителю, пытались пожать ему руку, на перебой обещали отблагодарить. Не успел Мржавецкий со своей командой вернуться в свой вагон, как невесть, откуда появились сами хозяева золотого эшелона, американские коммерсанты Винт и Долман. Игнорируя Берга, они вызвали Мржавецкого из вагона и тут же вместе с ним покинули тупик. Тот вернулся уже под вечер и сообщил Бергу, вопрос с локомотивом решен, зеленый коридор для состава открыт. Отправление примерно через час. Минуты тянулись медленно. Члены экспедиции откровенно маялись неизвестностью, вздрагивали от каждого звука на путях и поминутно выглядывали из теплушки, страшась снова увидеть людей в кожаной униформе. Когда стемнело, в тупике появился маленький маневровый паровоз-кукушка с висящими на его подножками сцепщиками. Кукушка с явным усилием выволокла сцепку на магистраль и убралась в депо. Вскоре появился пыхтящий локомотив, лязгнуло сцепное устройство, гром пробежал по хоперам и сильно дернул сцепку экспедиции. Далеко впереди поднялось крыло семафора, красный огонек на его круглом оконечнике сменился зеленым. Короткий состав дернулся и под громкие радостные крики стал набирать ход и плавно поворачивать на юг. Последние новости об иностранной экспедиции профессора Берга Мария Ханжикова узнала от мужа кузины Любы. Тот, как и вся родня Ханжиковых, был железнодорожником и служил в управлении дороги станции Чита. Едва дождавшись брата, ночевавшего в госпитале, Ханжикова вместе с ним отправилась на вокзал. «Маша, я не понимаю, зачем тебе нужен этот Берг?» недоумевал Михаил. «Ты же с ним уже попрощалась». «Ну уже, сестренка, признавайся!» «Раньше у нас не было тайн друг от друга, помнишь?» «Мне непременно нужно с ним повидаться», — уклонилась от ответа Ханжикова. «И ты должен мне помочь. Бродить по путям нам никто не позволит, а точное местонахождение вагонов Берга знают только в диспетчерской станции. Ты туда исходишь, ладно?» «Ты красный командир, тебе никто не откажет». «Попробую», — пообещал Михаил и оглядел фигуру сестры. «А ты подожди меня в вокзале, не стой на ветру». «Вишь, как дует нынче? Чистая осень!» На привокзальной площади брат и сестра разошлись. Михаил отправился искать станционную контору, а Мария застучала каблучками по дощатому дабаркадеру. Распахнув дверь в зал ожидания пассажиров первого и второго классов, Ханжикова едва не попятилась от плотных клубов табачного дыма. Зал был полон. Люди сидели и лежали на скамейках, на подоконниках и просто на полу. Прикрыв лицо платком, Мария Родионовна высмотрела местечко у немытого окна и тут же попросила нещадно смолящих вонючий самосад мужиков по соседству. «Мужчины, вы бы на улицу курить-то выходили. Гляньте, тут и женщины с ребятишками вашим табаком дышать вынуждены. Нехорошо, право». Мужики-мешочники лениво оглядели Ханжикову с ног до головы, переглянулись. «Ишь, какая нежная!» — пыркнул один. «Не нравится, так сама на улицу выйди». «Нынче у людев свобода!» — поддакнул другой. «Революция все дозволяет!» А третий молча выпустил прямо в лицо Марии густую струю дыма. Закашлившись, Ханжикова сделала шаг назад и едва не наступила на привольно раскинувшуюся на полу фигуру. Фигура завозилась, открыла глаза и тут же обложила женщину отборным матом. Вспыхнув до корней волос, Мария кинулась к дверям, успев на ходу выпалить. «Стоило, конечно, революцию для хамов и скотов делать!» А опрометчиво брошенная ханджиковой фраза не осталась незамеченной. Вслед за ней на дебаркадр тут же выбрался человек в кожаной куртке, перетянутой ремнями, и потребовал предъявить документы. Развернув поданную Марии Родионовной справку, он с расстановкой прочел вслух. После Октябрьской революции 1917 года паспорта внутри страны были отменены как одно из проявлений царской отсталости и деспотизма. Паспортная система была ликвидирована. Документами, удостоверяющими личность, считались различные справки местных органов, профсоюзные книжки и так далее. Настоящим Заларинский уездный комитет удостоверяет личность Ханжиковой Марии Родионовны, 42 года, имеющей жительство в селе Залари. Он и гражданка Ханжикова земельного надела не имеет. Хм, кожаная куртка окинула женщину оценивающим взглядом. «Что-то на сельскую жительницу ты, гражданка, не машешь». Одета по по-городскому, чисто. Не дворянка часом, а?» «Вы будете удивлены, гражданин, но происхождение я имею самое что ни на есть пролетарское», — криво улыбнулась Ханжикова. «Мой покойный батюшка почти тридцать лет отработал машинистом на Иркутской железной дороге». «На железной дороге, говоришь? Из Иркутска? Землячка, стал быть? Ну-ка, проверим. Как у нас реку Ушаковку раньше именовали?» Что же вы официальной справке не верите? А речку Идой называют. И раньше, и сейчас». «Верно, Ида». Кожаная куртка поскребла затылок. «А чего ж ты, гражданочка, имея пролетарского родителя и жительства в губернском центре, в деревню-то подалась? Власть наша не понравилась». «Были причины. А почему, собственно говоря, вы мне тычите? «Потому что знакома мне твоя фамилия, гражданка». В голове вертится, а вспомнить вот не могу. Пошли-ка, разъясним тебя сейчас. Куда? Я здесь жду... одного человека. Едва не назвав брата, Ханжикова прикусила язык. Да и вообще, с какой стати я должна куда-то идти? Не тратя времени на дальнейшие разговоры, особист проворно выхватил из кобуры маузер и грубо развернул женщину. «Шагай, — говорю, — от начальника вокзала протелефонируем в госполитохрану сейчас, корешу моему». Он тоже Иркутский, и память у него не пример моей. Шагай. В кабинете начальника особист бесцеремонно уселся на край стола и закрутил ручку телефонного аппарата. Коммутатор? С Сергеевым соедини, барышня? Сергеев, здорово, это Никонов телефонирует. Слушай, Кореш, тебе фамилия Ханжикова знакома? Да-да, Ханжикова. По-иркутску еще. Ну-ка, ну-ка. Точно помнишь? В розыске была? Покушение на теракт? Понятно. Исчезло ясное дело. На вокзале всплыла нынче гражданка Ханжикова, да. Сейчас привезу. Швырнув трубку на рычаге, особист зловеще оскалился на Ханжикову. Вот, оказывается, птичка мне попалась. Дамочка. Недаром я сразу на тебя глаз положил. Террористка, мать твою. В семнадцатом годе в Иркутске едва товарища уполномоченного в очекане угробила сволочь. И в деревне спряталась. А здесь что на вокзале делала? Кого караулила?» Потрясенная Мария молчала. «Молчишь? Ну-ну. Погоди, в нашем подвале мертвяки соловьями разливаются. Шагай, террористка!» «Тю, хватились, товарищ командир!» Дежурный диспетчер зашуршал графиками движения, выудил нужный лист и ткнул пальцем. Сцепка из двух вагонов и двух платформ экспедиции господина Берга была отправлена в составе литерного эшелона американской компании еще вчера. Маршрут Агинская, Лавянная, Борзя, Хайлар. Время отправления 23.40. На станции Оловянная, правда, задержка выйдет. Там паровоз отцепят и обратно на Читу отправят. А американцам из ремонтного резерва другой запрягут поплоше. А в чем дело, товарищ командир? Эшелон отправлен по распоряжению начальника дороги и указанию транспортного департамента правительства. «Ничего не случилось», — заверил Ханжиков. «Повидать товарища профессора хотел, вот и все». Откланившись, он направился к вокзалу, где уговорился встретиться с сестрой. И тотчас ее увидел. Агент госполитохраны с обнаженным маузером вывел Марию из кабинета начальника вокзала и погнал впереди себя по дебаркадеру. Растерянность Михаила тут же сменилась решимостью. Положив руку на кобуру, он сделал несколько шагов навстречу, но тут встретился с сестрой глазами. Нахмурившись и сжав губы в тонкую линию, она чуть заметно покачала головой, предостерегая брата от опрометчивости. Ханжиков понял, что спешить нельзя, и отступил в сторону. Ускорив шаги, он рванул дверь начальника вокзала. Тот, выпроводив страшных посетителей, облегченно вытирал круглую лысину платком. При виде нового визитера начальник вытаращил глаза. «Слышь, любезный, кого ты сейчас госполитохрана отсюда повела?» — рявкнул Ханжиков. «Понятия не имеют, товарищ командир». Начальник поднял плечи да так и замер. «Завел сюда какую-то вполне приличную женщину, потребовал телефон, позвонил в политохрану. Потом стал обзывать ее террористкой. Она якобы кого-то в Иркутске чуть не угробила и повел ее с собой. Ужас какой-то, вот, собственно...» «Понятно, товарищ. Про то, что здесь услышал, никому, слышишь?» Повернувшись, он выскочил из кабинета и устремился вслед за сестрой и ее конвоиром. Тот целенаправленно вел ее к бирже извозчиков. Мысли у Михаила были какими-то обрывистыми и спутанными. Марию опознали, всплыл ее старый иркутский грех. Собственно, никаким ее грехом тот трагический случай не был, но кому и что теперь докажешь? Ее начнут допрашивать, могут отправить в Иркутск. Из страшной карательной машины госполитохрану вырваться невозможно. Спасти Марию можно было лишь одним способом — отчаянно рисковым, смертельно опасным. Главным сейчас был вопрос, сказала Мария про него или нет. Михаил ускорил шаги, сейчас он почти бежал. Оглянувшись на своего конвоира в очередной раз, Мария увидела брата. Тот догонял, и нетрудно было догадаться, на что он сейчас решится. Но вокруг люди... Остановившись, Ханжикова решительно заявила, «Мне в дамскую комнату надо срочно. Ну, до ветру». «Прохватила с перепугу?» — усмехнулся конвоир. «Правильно, дамочка. В подвале не так еще прохватит. Направо шагай, вон сортир». Мария и ее конвоир повернули к вокзальной уборной, обсаженной густым кустарником. Сердце Михаила подпрыгнуло. Сестра увидела его, все поняла. Она уводит агента в укромное место. «Ступай, дамочка, да поживее там управляйся!» Особист остановился, сунул Маузер под мышку и достал мятую коробку папирос. Закурить он не успел. Получив удар по голове рукоятки револьвера, он мешком свалился на загаженную землю. «Маша, ты сказала ему про меня?» Прикусив губу, Ханжикова покачала головой. «Ты... ты убил его?» «Пока нет, оглушил только». «Слава богу, это все я виновата. Из-за меня все». «Помолчи, Маша. Значит, когда очухается по моему следу, он не пойдет?» не, «Не знаю. Я ничего про тебя не говорила, но моя справка у него. Там наша фамилия, Мишенька». Ханжиков быстро обыскал агента, забрал справку сестры, сунул в карман его служебное удостоверение, поднял и засунул себе под ремень маузер. В заднем кармане брюк особисто нашлась фляжка. Открутив пробку, Михаил щедро полил лицо и одежду агента. «Миша, что ты делаешь? Зачем?» Пошли скорее отсюда. Мандаты оружия оставлять нельзя, сестренка. А так найдут, подумают пьяный. Пошли скорее. Свистнув извозчика, Михаил велел ему ехать в городской сад. Хоть куда только подальше от вокзала. Машуня, нам надо убираться из города. Скоро с искаря чухается, объявит тревогу. Беглая террорист, ранение сотрудника госполитохраны. Шум поднимется изрядный. Будут облавы на вокзале. В поездах документы станут проверять. — размышлял вслух Михаил. — Мне-то легче. В госпитале отмечусь и в часть. А вот с тобой что делать? У кузины Люба укрыться? — Не знаю. — Миша, а ты узнал про Берга? — Господи, Машенька, мы с тобой в такое дерьмо вляпались, а ты про Берга своего. Между прочим, это из-за него все началось, сестренка. Не приехала бы сюда его искать, не напоролась бы на этого соскоря. Ханжиков покосился на поникшую сестру. — Уехал твой Берг, — Нынче ночью отправили его эшелон. «Да, пожалуй, отсидись у кузины Любы недельку. Из дома ни шагу. А потом оденься во что-нибудь попроще под бабу крестьянскую и с Богом в свою деревню. Мы с Молчановым в Приморье закончим, и я за тобой приеду. Поглядим, что и как. Поняла, сестренка?» «Не пойду я к кузине Миша», — решительно заговорила Ханжикова. «Фамилию особист наверняка запомнил. Меня могут искать у родни». Да и Люба неладная почует, если я как мышь за веником прятаться стану. А ежели найдут меня у нее, неприятности для семейства произойдут. Я, Миша, прямо сейчас в локомотивное депо пойду, поищу товарищей батюшки покойного. Его люди уважали. Помнишь, у нас в доме часто поездные бригады ночевали? Укрою ты на паровозе из Читы вывезут. Ханжиков кивнул. Да, пожалуй, ты права, нечего тут задерживаться. Пока сыскаря чухается, пока тревогу объявят. Ты уже далеко будешь. Он ткнул в спину извозчика. — В локомотивное депо вези, дед! У границы станции на дощатых мостках через пути брат с сестрой крепко обнялись. — Выше голову, сестренка! — улыбнулся Михаил. — Свиданка у нас скомканная получилась, ну да ничего. — Ты в Иркутске не задерживайся, прямо в Залари поезжай. Там дождись меня, ладно? Напрасно не рискуй. — Ну чего ты плачешь, сестренка? — Не на всю жизнь расстаемся. Беликов в Приморье разобьем, вот тогда погуляем. А Мария, услыхав про не на всю жизнь, зарыдала еще пуще. У нее были свои задумки, и она, в отличие от брата, знала. Больше она его не увидит. Седоусый машинист Григорий Иванович мигом признал в Ханжиковой дочку старинного своего друга Родиона. Она рассказала ему всю правду. и про страшную историю, приключившуюся у нее несколько лет назад в Иркутске, и про то, что ее нынче ищут агенты госполитохраны. Выслушав Марию, тот немного помолчал, ожесточенно смоля самокрутку. «Даже не знаю, как тебе помочь, Маша. Составы на Хайлар нынче редко отправляют, а Казию долго ждать придется. В Иркутск хоть нынче взял бы тебя. Через час отправление смешанного эшелона с моей бригадой назначено. Но тебе, говоришь, в Хайлар надобно». По что, ежели не секрет? Поезд туда нынче ночью ушел дядь Гриша, а там человек, с которым мне непременно повидаться нужно. Не дождавшись продолжения, Григорий Иванович покряхтел, поманил корявым пальцем кочегара своей бригады, остальным повелительно махнул рукой. «Выйдите, мол, секретный разговор будет». «Хорошим человеком твой батя был, Маша, царствие ему небесное. И меня много раз выручал, и прочих товарищей». И деньгами в трудную минуту и перед начальством заступался. А тебя с паровозом обращаться учил. Я помню, еще в помощниках у него ходил. Ты-то не забыла науку машиниста, Маша? Ханжикова пожала плечами, селись понять, куда клонит Григорий Иванович. А тебе в Чите оставаться никак невозможно, продолжал старый машинист. Чего доброго, а искать один сыскные способны изрядно. Вот что сделаем. Сейчас ты меня с помощником запрёшь в кладовочке, а сама с Петрухой, кочегаром моим, на паровоз. Малым ходом до стрелки выходной доберётесь. Петруха её перекинет на Хайларскую магистраль и ходу». «Да вы что, Григорий Иванович, вас же под суд за паровоз отдадут». «Не отдадут, коли всё по уму сделать», — оборвал машинист. «Найдёт нас Госполитохрана, скажем, что бандиты паровоз захватили». «Да Хайлара без малого 800 верст, но ты свой паровоз раньше догонишь». Воловянный там паровоз добрый отцепит и запрягут ремонтный маломощный. Еще до станции Борзя, полагаю, догонишь своего человека. Это триста с гаком верст. Угля в тендере точно хватит. — Одно прошу, дочка, не разбей ты мою машинку. Каждый винтик на моем локомотиве вот этими руками перебирал. Каждую заклепочку перещупал. — А как же я, дядь Гриша? — шмыгнул носом кочегар. — А вот так. Размахнувшись, машинист отвесил пареньку увесистую оплеуху. — Это чтоб синяк на роже остался, Петруха, не обессудь. Когда гоните поезд, ты с паровозу слезай и к начальству, а прежде щепкой в носу поковыряй, чтобы кровь пошла. Скажешь, бандиты силком заставили уголек в топку кидать. Ханжикова бросилась к Григорию Ивановичу на шею. — Дядь Гриша, если папа с небес сейчас смотрит, он вам тоже спасибо, говорит, я знаю. Век не забуду. И за локомотив не тревожьтесь, не испорчу ничего. Машинист часто поморгал, подергал усы. Ладно, дочка, ты когда реверсор потянешь и локомотив тронется, сейчас же рычаг хода обратно возвращай, чтобы шибко быстро не разгоняться. Чтобы колеса не прокручивались, поняла? Фары не забудь включить, помнишь, где выключатель? Правильно, на потолке кабины большая плоская коробка с кнопкой. И не разгоняйся, ошибка. Ну... Петруха подскажет, ежели что. Подоткнув длинную юбку, Мария Лиховская вскарабкалась по отполированным перекладинам в кабину огромного паровоза и оказалась в далеком детстве. Впервые совсем близко от паровоза Ханжикова очутилась в одиннадцать лет, когда отец, несмотря на ворчание жены, взял старшую дочь в локомотивное депо. Он шел по улице в фуражке с особым белым кантом и поездным сундучком-шарманкой. Почти все встречные на их улице приветствовали его, снимая шапку. Еще бы. Машинисты в околотке были самыми уважаемыми людьми. И жалования иные получали поболее, чем начальник локомотивного депо. Дочка шла рядом и принимала часть высказываемого отцу уважения на свой счет. В депо под высокими прокопченными сводами метались птицы. Паровоз отца был холоден и мертв, и машинист принялся его оживлять. Провел первый осмотр всей машины перед рейсом. Получил от лаборанта анализ котловой воды и пошел отмечать маршрутный лист к дежурному по депо. Вокруг локомотива остались суетиться механики и помощник. Они доверху наполнили водой котел и тендер, развесили на колесах ведущие дышлы и кулисные тяги. Вернувшийся отец дал команду на розжиг, и в топке заполыхало пламя. Сначала робкое, неуверенное. Но помощник машиниста стал подбрасывать уголь, и вскоре вся колосниковая решетка оказалась охвачена яростно ревущим пламенем. «А ты, дочка, думала, что уголь кочегар кидает?» — посмеивался отец. «Кочегар на паровозе для вспомогательных работ. Смазывает буксы тендера, подгребает уголь в лоток, набирает воду из колонки. А помощник машиниста — мастер. Он решает, сколько и как часто подбрасывать в топку угля». От того, насколько искусен помощник, зависит жизненно важный вопрос. Хватит ли локомотиву в пути пару? Пока вода в котле грелась, отец приступал к вторичному осмотру паровоза. Он принялся обстукивать молоточком гайки на дышлах, тягах и крейцкопфах. Проверял, надежно ли они затянуты, готов ли к пути механизм. На паровозе, дочка, как в оркестре, все на слух. Огромный зверь между тем неумолимо просыпался. отец, обходя его со всех сторон, заливал из масленок с длинными носами масла в смазочные пресс-аппараты, турбинку и воздушный насос. И дочку попутно наставлял. На паровозе масло применяется разных сортов. Важно его не перепутать и не залить, скажем, в паровой цилиндр масла, предназначенное для смазки букс. И вот стрелка парового манометра приблизилась к красной черте предельного давления. Теперь паровоз стал автономным, В нем ожило устройство, создающее искусственную тягу в топке — сифон. Теперь можно было ехать. Отец спустил реверс на передний ход на полную отсечку, дал полнозвучный свисток и, вслушиваясь в мощное дыхание машины, плавно открыл регулятор. Все это нынче предстояло делать Марии. Она, быстро перекрестившись, потянула реверсор вперед, толкнула рычаг и тут же дала ручке встать в исходную позицию. Дивясь про себя, насколько руки даже через много лет помнят все премудрости управления локомотивом, она открыла продувной кран цилиндра, включила фары. Оглянувшись на парнишку кочегара, нерешительно положила руку на кабель свистка. Тот сосредоточенно кивнул, и паровоз дважды сиплорявкнул. Стая голубей под крышей депо совсем обезумела. Птицы метались, бились в закопченные окна. Канжиков отпустила тормоза, и локомотив послушно двинулся вперед. «Не гоните пока, тетенька!» — крикнул Петруха. «Я перед выходной стрелкой спрыгну, перекину на Хайларскую магистраль, а когда паровоз пройдет, верну стрелку в прежнее положение. И догоню паровоз, не трухайте!» «Зачем стрелку обратно-то возвращать?» «Чтобы дольше не поняли на станции, куда именно паровоз ушел. Нехай ищут! А ты, тетенька, фуражку надень и шарф на шею намотай!» чтобы путейцы не увидали, что баба на паровозе. И вот локомотив выкатился за границы станции, и Ханжикова увеличила скорость. Паровоз послушно откликнулся, ощутимо прибавил ходу. Высунувшись в правое окно и придерживая фуражку, Мария продолжала думать о Берге и отчаянно храбрилась. Поймет ли он ее порыв? Оценит ли? Или с безукоризненной вежливостью покачает головой и заявит, что не давал ей повода? Ну что ж, думала она, ну что ж, прогонит, она плакать не станет. Доедет до Харбина, найдет дальнюю родню. Как-нибудь проживет и без Берга. — Нам бы Оловянную проскочить, пока не хватились машины! — крикнул кочегар, подбрасывая в топку уголь. — Если в Чите локомотива скоро хватятся и поймут, куда мы едем, депешу могут отбить, чтобы на пути навалили чего-нибудь. Тогда молиться будем, чтобы не догадались рельсы развинтить. Ежели дрянь какую-нибудь на рельсы покладут для преграды, на малом ходу передней решеткой дрянь сбросить могем. То и дело, выглядывая в левое окошко, кочегар не забывал поучать Ханжикову. — Сейчас в левый поворот входим, тетя-машинист. Как пройдем, до 70 верст прибавить можно. Шестидесятую версту от четы прошли, тетя-машинист. К разъезду подходим, дудеть надо. Захлебываясь бьющим в кабину ветром, Мария наслаждалась властью над могучей машиной, послушно откликающийся на каждое движение руки. В голову ей то и дело приходило сравнение локомотива с настоящим живым драконом, изрыгающим огонь и дым, в дыхании которого чувствовалась сдерживаемая мощь и сила. Паровозы, эти громадные сложные механизмы, с которых начался весь технический прогресс, они сократили расстояние, связали отдаленные уголки мира, но мысли неизбежно возвращались к будущей встрече с Бергом. Поезд с вагонами-хопперами и экспедиционной сцепкой домчал до станции Оловянной за неполных 4 часа. А здесь начались проблемы. Паровоз выпрягли, и он укатил куда-то в путаницу разбегающихся рельсов. Под утро лязг буферов возвестило продолжение движения, однако его характер резко отличался от предыдущего. Поезд еле тащился, а машинист останавливал состав на каждом разъезде. На третьей остановке к Бергу явился обозленный Даниль Заморжавецкий. Едва дверь теплушки откатилась в сторону, он разразился ругательствами и претензиями. «Послушайте, Берг, что происходит!» А гасфер поморгал и осторожно поинтересовался: «А что, собственно, вы имеете в виду, товарищ Сидоров?» «Не валяйте дурака, Берг! Вы что, не видите, как мы едем? Поезд останавливается у каждого столба, а паровоз. Вы видели паровоз?» Нам в Оловянной прицепили другой паровоз, а заодно цистерну с водой. Я еще подумал, за каким дьяволом нам эта цистерна. А когда стало светать, все стало ясно. У нового паровоза пар хлещет из-под каждой заклепки, и он без конца останавливается, чтобы пополнить запасы воды в котле из цистерны. Проклятые большевики подсунули нам неисправный локомотив, которому, видимо, просто не нашлось места на свалке. «А почему вы говорите это мне, товарищ Сидоров?» — прищурился Берг. Я не состою на службе ни у большевиков, ни у железнодорожников, знаете ли. А насчет паровоза, помнится, в Чите договаривались с властями вы. «Да я вас ни в чем не обвиняю», — снизил накал Мржавецкий. «Но у большевиков вы в большем почете, нежели я или американцы. Эван, как лихо всех нас вытащили из Читинской кутузки. Может, на ближайшей станции вы свяжетесь с вашими друзьями и попросите для всех нас исправный паровоз?» «А иначе мы попадем в Хайлар не завтра, как рассчитывали, а дня через три!» «Вряд ли я смогу помочь в этом вопросе, товарищ Сидоров», — вздохнул Берг. «Мне, конечно, крайне лестно, что вы считаете меня всесильным, но повлиять на железнодорожное начальство я не смогу. Приказ о замене локомотива поступил явно из Читы, и тут уж, наверное, ничего не поделаешь. Спасибо, что хоть какое то паровоз дали». «Впрочем, когда доедем до Борзе? Пусть к тамошнему начальству сходят американцы. Как-никак они деловые партнеры советской власти. Может, к их претензиям железнодорожное начальство прислушается. Ругнувшись напоследок, Маржавецкий убежал к своему вагону. Львиную долю внимания в экспедиционной теплушке получала Надя Аверичева. Ее наперебой угощали остатками шоколада, американскими консервами, салом и вареной картошкой, расспрашивали и утешали как могли. Больше всех старался Андрей. На фоне этого объекта заботы Берг и его товарищи совсем было позабыли о Зайце, снова переселенном после отъезда из Читы, из щебень к лошадям. Все попытки выманить Рейнварта из лошадиной теплушки в общую компанию успеха не имели. Такой же молчаливый и мрачный, как и прежде, он упорно отлеживался в не до самой Борзе, где предполагалась длительная стоянка. Там он надвинул до самых ушей кепку, и отправился на разведку к вагону, откуда в поисках самогонки высыпала вся губкомпания приятелей Мржавецкого. Берг открыл было рот, чтобы предупредить Рейнварда об осторожности. Если его должники вправду существуют, они являются плодом воспаленного воображения, там его могли бы опознать. Однако дикая неопрятная борода и рванина, с которой заяц упорно не желал расстаться, делали его неузнаваемым, и Агосфер промолчал. Рейнвард вернулся к теплушке быстрым шагом, Нырнул в свое сено, где, как оказалось, хранил старое ружьишко. Он решительно вознамерился отправиться к классному вагону с оружием, но агосферы медников на сей раз остановили мстителя. «Вот что, господин Рейнвард, мы чудом вырвались из большевистского рая и пока еще едем по русской территории», — непререкаемо заявила Гасфер. «На каждой станции дежурят конные советские стрелки, да и саму колею патрулируют. Нам не нужны неприятности, Рейнвард. Думаю, что и вам тоже. Люди в том вагоне наверняка вооружены, и нам только и не хватает перестрелки. Вы что, хотите, чтобы железнодорожный персонал донес о стрельбе в поезде? Чтобы нас снова забрали для разборок с советской властью? «Я видел Волокова!» — возбужденно крикнул Рейнвард. «Он там! Я все равно убью его!» Путешественники переглянулись. Если уж вы непременно вбили себе в голову расправиться со своим обидчиком, «Дождитесь, пока эшелон прибудет на границу с Китаем», заявила Гасфер. «Китайцы не станут вмешиваться в русские разборки. Граница практически открыта, на ней не спрашивают документов. Вот минуем Забайкальск и делайте, что хотите. Только убедительно прошу, осуществите свою вендетту так, чтобы оградить всех нас от подозрений в соучастии. Бандиты просто мечтают о поводе для разрыва нашего с ними соглашения по золоту из часовни. А пока отдайте мне ваше ружье». Однако расставаться с ружьем Рейнвард не пожелал. С неохотой, подчинившись, он замолчал и угрюмо забился в свой угол. На станции Борзе, куда поезд к вечеру все же дотащился, к начальнику станции отправилась внушительная американская делегация. Однако, как и предполагал Берг, переговоры о паровозе оказались безрезультатными. Зато Ржавецкий узнал у начальника горячую новость, с которой прибежал к Бергу. «Новое дело, Берг», — мрачно заявил он. «Здешний начальник сообщил сейчас нам, что из Читы получена тревожная депеша. Там какие-то бандиты захватили в депо паровоз и гонят на нем сейчас в нашу сторону. Кто бы это мог быть?» «Вы странный человек, товарищ Сидоров», — усмехнулся Агасфер. «То подозреваете меня в закадычной дружбе с большевиками, то в связях с местными бандитами». «Но откуда мне знать, кто и зачем угнал в Чите паровоз?» «Напрасно смеетесь, Берг. А вдруг кто-то пронюхал про наше золото под щебнем? Чекисты в Чите отобрали у нашей команды все оружие. Мы даже не сможем оказать им сопротивление, черт побери. А как ваши пулеметы? Может, вы уступите парочку? Все-таки мы люди военные, профессионалы. Берг, мы же партнеры». «Никаких пулеметов я вам не дам, товарищ Сидоров», решительно заявил Берг. «Оружие мы, конечно, приготовим, но...» «Откровенно говоря, я не верю, что целью сбежавших из четы бандитов является наше золото. Скорее всего, это какие-то горемыки, вырвавшиеся из большевистских застенков и спешащие укрыться в Китае. Далеко от нас этот паровоз?» «Понятия не имею», — раздраженно выругался Маржавецкий. «Депеша адресована всем начальникам станции от Оловянной до Забайкальска». «Так сходите еще раз в правление. Пусть начальник свяжется со станцией Оловянная». Узнает, проследовал ли там беглый паровоз. Проследовал, — доложил через полчаса ржавецкий Его попытались остановить. Навалили на рельсы старых шпал, но паровоз сходу расшвырял баррикаду и, не останавливаясь, промчался дальше. Начальник говорил, что будет здесь максимум через пару часов, а нас сейчас отправят дальше. Железнодорожники будут строить еще одну баррикаду. Может, все-таки поделитесь пулеметиком, Берг? Я бы хорошо заплатил. И думать забудьте». Выпроводив Мржавецкого, Берг подсел к Масао и еще раз попытался уточнить подробности его сеанса радиосвязи с Токио. Японец подтвердил, что перехват золота будет осуществлен на китайской территории после пересечения границы. «Стало быть, вы уверены, что мчащийся за нами паровоз послан не японским штабом?» «Абсолютно, господин Берг». А Гасфер повернулся к Безухому. «Ху». Переберись с Евстратием на последнюю платформу и разверните лягу поперек ее. Приготовьте пулемет и, как следует, замаскируйтесь. Я возьму бинокль и буду отслеживать приближение паровоза с крыши теплушки. Огонь ни в коем случае не открывать до моей команды. Ху, ты меня услышал. До моей команды. Кивнув, Безухи и Медников спрыгнули на землю и направились к последней платформе. Берг захватил винтовку и побольше патронов, скарабкался на крышу и улегся там лицом к хвосту поезда. Вскоре окутанный паром локомотив издал натужный сигнал и поволок эшелон в сторону Борзи. На платформе станции тем временем воцарилась суета. Туда-сюда бегали несколько красноармейцев с винтовками, железнодорожники волокли старые шпалы для устройства баррикады. Осматривая горизонт, Берг, в который уж раз принялся размышлять над предстоящим отъемом золотого у Мржавецкого и компании, и с досадой признался самому себе, что напрасно упустил инициативу в переговорах с японским штабом операций. То, что в самое ближайшее время бандиты в купе с американцами лишатся золота, вызовет у них вполне предсказуемую реакцию. Берг понятия не имел о задумках о самый старшего. А что, если тот, отняв золото, умоет руки и оставит Берга с товарищами один на один с отъявленными бандитами? В поисках виновных в крахе их надежд бандиты вполне могут отыграться на членах экспедиции. Примерно через час невеселых размышлений Берку глядел на горизонте, там, где уходящие рельсы сливались. Темное облачко. Поднеся к глазам бинокль, он определил, что это дымок догоняющего эшелон паровоза. К этому времени локомотив, впряженный в состав агасфера, начал притормаживать. Видимо, подошло время очередной заправки котла водой. Берг передернул затвор винтовки, пронзительно свистнул, махнул рукой высунувшемуся из укрытия безухому. Тот кивнул и снова исчез за бортом телеги. Приближающийся к хвосту сцепки паровоз резко сбавил ход, с шипением сбросил по обе стороны насыпи струи пара. Берг не отрывал глаз от бинокля, пытаясь рассмотреть лицо высунувшегося из кабины приближающегося локомотива машиниста. Лицо было чумазым от копоти с нахлобученной форменной фуражкой. Выпустив еще две струи пара, беглый паровоз стал окончательно, не доехав до буферов экспедиционной платформы два десятка шагов. Берг взялся за винтовку и поймал в перекрестье прицела правую дверь кабины машиниста, откуда должны были посыпаться нападавшие. Однако вместо них со ступеней спустилась женская фигура. Кто-то из кабины подал фигуре небольшую дорожную корзинку. Вытирая испачканное лицо, фигура направилась вперед. Отложив винтовку, Берг снова ухватился за бинокль, и тут же с возгласом удивления стал подниматься на ноги. Уж кого-кого он ожидал тут увидеть, только не Марию Ханжикову. Балансируя руками на осыпающейся насыпи, с чуть смущенной улыбкой на перепачканном лице она приближалась к Бергу. А тот и сам не помнил, как спустился с крыши теплушки по скользким скобам. Берг растерянно оглянулся, словно проверяя, видит ли кто-нибудь кроме него столь чудесное появление на рельсах Харбинской железной дороги, грациозной и одновременно клоунски перепачканной женщины. — Бог мой, Мария Родионовна, это в самом деле вы? — Здесь? — выронив винтовку, Берг провел по лицу рукой. — Поразительно, но как? — Каким образом? — На угнанном паровозе. — Что случилось, Мария Родионовна? Ханжикова подошла к Бергу вплотную. Заглянула ему в глаза, отчего железнодорожная фуражка с ее головы тут же свалилась на щебень и скатилась в канаву. Улыбаясь, она покачала головой. — Не так. Чуть-чуть не случилось. — Не понимаю, — потряс головой Берг. — Я почти потерялся, Мишель, — с блаженной улыбкой произнесла Мария Родионовна и уткнулась лицом в его грудь. — Я чуть-чуть не потеряла тебя навсегда, Мишель. «Не потеряла?» «Вы хотите сказать, что...» «Не сказать, спросить, Михаил Карлович». Ханжикова чуть отодвинулась от Берга и с усилием взяла себя в руки. «Я хочу спросить, могу ли я умыться где-нибудь? И могу ли рассчитывать на то, что вы поможете мне добраться хотя бы до Харбина?» «Умыться?» «Да-да, конечно. Пойдемте в теплушку, Мария... Мария Родионовна». «До Харбина вы говорите?» — Разумеется. Берг, все еще не придя в себя от неожиданной встречи, оглянулся на пыхтящий паровоз. — А как же? «Да — Да-да, я чуть не забыла. Обернувшись, Ханжикова помахала рукой в сторону локомотива. Тут же вихрастая голова в окне машиниста исчезла, паровоз рявкнул и покатил назад в сторону станции. — Надеюсь, мальчишка кочегар не разобьет машину, — вздохнула она. — Впрочем, парнишка смышленый. «Мальчишка?» — переспросил Берг. «Вы хотите сказать, что мальчишка управлял паровозом все три сотни верст от Читы до Борзи?» «На самом деле локомотивом управляла я, Михаил Карлович», — поправила она. «Я ведь дочь лучшего машиниста Иркутской железной дороги все-таки. Как можно было посрамить отца?» Ну, умоляю, Михаил Карлович, можно мне сначала привести себя в порядок, а потом я обещаю все-все вам рассказать». Поезд неуклонно приближался к станции Забайкалье, где вагоны с помощью мощных домкратов переставляли с русской колеи на более узкую, китайскую. А Гасфер полагал, что более удобного места для проведения операции по изъятию золота нет. Тем более, что на станции, несмотря на ее русскую принадлежность, давно хозяйничали китайские войска диктатора Джан Залиня. Ну а Япония, как известно, поддерживала с диктатором самые тесные связи. Однако эти предположения не оправдались. Потратив на перестановку вагонов на китайские тележки почти три часа, проворные китайские рабочие исчезли, а единственный представитель военных, усатый китайский полковник, зевнул и брякнул колоколом, давая сигнал к отправлению состава. Агасфер вопросительно поглядел на Масао, но тот сделал успокаивающий жест, шепнул, «Операция будет проводиться на маньчжурской территории, чтобы избежать протеста большевиков и их вполне ожидаемого требования вернуть золото». Наконец поезд, так и не разогнавшись, снова начал притормаживать и встал. Недоумевающие пассажиры первых двух вагонов повысовывались в окна, чтобы узнать причину неожиданной остановки. То, что они увидели, в восторг их явно не привело. Состав остановился между двумя длинными шеренгами китайских солдат. Чуть подальше стояло несколько грузовиков с пулеметными гнездами в кузовах. А за ними выстроилась целая колонна крытых грузовиков. Только тут Агасфер снова хватился Рейнварта. Никто не видел, когда и куда он исчез. Но события развивались так быстро, что на поиске Зайца времени не было. Безухи и линь быстро перебрались на платформы с телегами и тарантасами. Солдаты не обратили на них никакого внимания. Несколько офицеров приблизились к классным вагонам и недвусмысленными жестами приказали всем пассажирам выйти. Первыми, громогласно возмущаясь и напоминая о союзничестве, на насыпь выпрыгнули американцы. Вслед за ними посыпалась гопкомпания во главе с Мржавецким. «Китайское военное командование получило сверение, что этот поезд перевозит контрабандный груз», на чистом русском языке заявил один из китайских командиров. «Поэтому все вагоны, включая грузовые, будут досмотрены». Он махнул рукой, и несколько солдат принялись выбрасывать в окна чемоданы, саквояжи, корзинки и какие-то узлы. В этот момент зоркий линь наконец-то увидел Рейнварта. Я кликнув Берга показал ему на крышу второго классного вагона. Рейнвард лежал между грибками вентиляционных труб с ружьем, нацеленным в толпу, и, видимо, пока не был замечен китайцами и японцами. А Госфер понял, что тот добрался наконец до своей цели, и остановить его уже не получится. — Ну что, убедились, господин офицер? — выступил вперед Мржавецкий. — Только личные вещи и ничего запрещенного. Можете открыть наш багаж и убедиться лично. «Мне нет нужды рыться в грязном русском белье», — процедил тот и дал солдатам новую команду. Взвод солдат, отставив ружья, ринулся к вагонам-хопперам и принялся разбираться с механизмом их опрокидывания. «Вы не имеете права досматривать грузовые вагоны, господа», — опомнились американцы, пытаясь помешать солдатам. «Там только щебень. Строительный материал, отправленный большевиками в полосу отчуждения Харбина для производства железнодорожных работ». «Если вы намерены высыпать щебень, кто будет грузить его обратно? У вас будут международные осложнения с Россией и Америкой, господа!» Долмана и Винта без особых церемоний отпихнули в сторону и взяли на прицел. Тем временем солдаты начали вертеть штурвалы хопперов. Кузова дрогнули и начали клониться в бок. Цепенюк отчаянно по бабье завизжал и прорвался к вагонам, начал хватать солдат за руки, пытаясь предотвратить опрокидывание вагона. Его отпихнули прикладами и уложили на землю. В этот момент грянул выстрел с крыши, и один из соратников Мржавецкого упал с сокровавленным лицом. Китайские солдаты тут же всполошились. По крыше вагонов леснули длинные пулеметные очереди, под которыми Рейнвард вздрогнул и замер. Только его мертвое тело вздрагивало под ударами пуль. А ага Гасфер и все остальные, кроме Безухова, отвернулись. Медников крестился... Надя обхватила Андрея за шею и спрятала лицо у него на груди. Убедившись, что на крыше больше никого нет, солдаты снова взялись за штурвалы. Полукруглые снизу коробки грузовых емкостей кренились все больше и больше, из них начал высыпаться щебень, сначала отдельными струйками, потом он хлынул потоком. И тут же на землю посыпались ящики, часть их была упакована в мешки. Те, что были без упаковки, раскалывались от удара, И из них на землю хлынули струи золотых и серебряных монет, тусклых слитков. Мржавецкий, схватившись за волосы, привстал, окинул картину разорения безумными глазами и снова упал на землю, суча ногами и дико подвывая. Японские офицеры довольно улыбались. Они велели оцепить драгоценный груз. По их знаку колонна грузовиков пришла в движение и приблизилась к железнодорожному полотну. «Берг, сволочь безрукая! Это ты выдал проклятым узкоглазым нашу тайну!» Перекрикивая перекличку солдат и команды офицеров, закричал Мржавецкий. «Тебе не жить, Берг! Погоди, я тебя и под землей сыщу!» Между тем деловитая суета на грудах щебня продолжалась. Солдаты вытаскивали целые ящики и несли их в грузовики. Другая группа солдат собирала рассыпавшиеся монеты и слитки и укладывала их на брезент. Несколько офицеров достали фотоаппараты и принялись щелкать затворами. Японцы позировали фотографом, стоя по колено в монетах или со слитками в руках. Цепенюка, Мржавецкого и прочих из его команды связали и усадили в один из грузовиков. Туда же солдаты закинули два мертвых тела, Рейнварта, которого бесцеремонно спихнули с крыши вагона, и убитого им человека. Вот тут-то и появился Осама-старший. Подойдя к теплушкам, он церемонно поклонился Агасферу, Сделал ему приглашающий жест. Тот спрыгнул на насыпь, пожал протянутую руку. «Здравствуйте, Берг. Вы проделали отличную работу. От имени командования императорской армии Японии я выражаю вам искреннюю благодарность. От себя лично благодарю и за сына». Он кивнул куда-то за спину Агасфера. Услыхав шорох, кто-то обернулся и увидел Масао, спрыгнувшего из вагона с дорожным мешком в руках. «Отец и сын поздоровались?» обменялись церемонными поклонами и молча смотрели друг на друга. наконец самый старший громко воскликнул. «Поздравляю с благополучным возвращением и выполнением задания майора Сама Масао». «Благодарю, господин генерал». «Берг, мы увидимся с вами позднее», — повернулся генерал к гасферу «Ваш поезд сейчас двинется дальше. В Харбине вас встретят, помогут разгрузить имущество. Особняк для вашей команды приготовлен. Он в тихой части города». «Там вас никто не побеспокоит, так что отдыхайте». «А что с американцами? Они наверняка поднимут шум, заявят дипломатический протест?» А Гасфер кивнул на длинный серый легковой автомобиль, куда усаживали коммерсантов. «Что у вас за привычка, Берг, интересоваться чужими проблемами?» улыбнулся генерал. «Насколько я понимаю, они вступили в обладание частью золотого запаса Российской империи, незаконно присвоенной белыми бандитами». которые, к тому же, расправились с большим количеством свидетелей. На их руках кровь сорока человек. Уверяю, скандал американцам ни к чему. А будут ерепениться, пригрозим передать их большевикам. Уверяю вас, они сразу замолчат. А что, если они тоже вообразят, что я и мои друзья имеем отношение к их потерям? Я далеко не трус, вы знаете, о Асан. Но мне все же не хотелось бы до конца дней жить под охраной и вздрагивать от каждого шороха. «У меня есть сын, наконец». Раздосадованным раздосадованным огромного богатства американцам вполне может прийти в голову идея нанять десяток бандитов и рассчитаться за доставленные им унижения и финансовые потери. Я повторяю еще раз. Не беспокойтесь, Берг. Мы примем все меры, чтобы как можно быстрее отправить их в Дайрен, посадить на первый пароход и отправить подальше отсюда. Что касается бандитов, наш старый друг Джан Залин не любит белых бандитов, Для каждого из них найдется местечко в Хайларской тюрьме. Тогда у меня остается последний вопрос о Самосан. Некоторая часть этого золота передана мне добровольно и на определенных условиях. Жители одного из полустанков при Прибайкалья указали место хранения украденного золота с условием, что мизерная часть денег будет потрачена на возведение часовни. Я дал слово офицеру и состоял в тот момент на службе его императорского величества. и полагаю, что две сотых или даже две тысячных стоимости переданного золота не разорят Великую Японию. Можете считать эту мелочь моим гонораром, Осамасан. сан Гонораром, который вы сами мне в свое время предлагали. Безусловно, безусловно, Берг, — заторопился Осама. Но не сию же минуту. Вам, полагаю, нужно занять место в поезде, сейчас он уже поедет. Мы увидимся с вами на днях и подробно обо всем поговорим. Всего доброго, Агасфер. Пошли, Масао. Нас ждет автомобиль, любезно предоставленный генералом Азавой. Сцепка дернувшись покатила к китайской границе. Андрей опустил бинокль и повернулся к отцу. Губы его кривились. «Значит, ты все-таки отдал русское золото японцам, отец? А я-то, дурак, надеялся, что в последний момент произойдет какое-нибудь чудо!» Берк усмехнулся. «Чудеса иногда все же случаются, Андрей». Ты видел красную ракету, выпущенную машинистом нашего локомотива? А теперь погляди на запад. Андрей поглядел и торопливо поднял к глазам бинокль. Из-за красноватых холмов на перерез уходящим в сторону китайской границы грузовикам выкатилась конная лава всадников. Их было не менее двухсот. Андрей снова повернулся к отцу. Крепко обнял его за плечи. Глаза его сияли. «Ты все-таки успел предупредить Блюхера? Но как? Когда?» «У каждого чуда есть своя маленькая тайна, сын.